Глава 43. Санкт-Петербург, 1907 год. Господин фон Шейн, неважно себя чувствовавший в последнее время, сел на стул с высокой спинкой в своем кабинете и костяным ножиком распечатал длинный конверт без обратного адреса. Кто-то через горничную попросил передать письмо господину барону, пожелав остаться неизвестным. И муж очаровательной женщины, закусив губу, достал из надорванного конверта листок и принялся читать «Хмуря седоватые брови». Он давно уже слышал о своей жене не очень лестные отзывы. Однако Ольге удавалось успокаивать его, убеждать, что это недоброжелатели, лизоблюды Раховских, завидовавшие ее положению в обществе и красоте. Когда-то эта мерзкая семья поклялась уничтожить невинную девочку за преступление, которого она не совершала. Но это не получилось, наоборот. Она восстала из пепла, будь то птица Феникс. И это бесило чопорную семейку. В последнее время барон и верил жене, и не верил. Она не скрывала, что помогает людям получить должности – Не безвозмездно, конечно, но обманутые ею клиенты караулили его возле дома, чтобы в слезах поведать печальные истории и рассказать, какое чудовище его жена. Оленька клялась, что видела их впервые. Но ну, не всех, разумеется, были среди них и такие, кто действительно приходил к ней за должностью. Потом выяснялось, что чиновник просил, большую сумму, чем оказывалось у этого бедняги, и обиженные люди мстили почему-то ей, требуя возврата денег, которые она и не успела у них взять. Автор письма упоминал об этом факте, называя фамилии и адреса и предлагая фон Шейну самому поговорить с обманутыми. Потом он обвинил Ольгу в афере с банком в Одессе, в угоне автомобилей и сдачи их в ломбард. Кроме всего прочего, у вас, господин барон, ветвистые рога. Но это не самое страшное, разглагольствовал аноним. Страшнее всего то, что ваша жена больна. Мне кажется, она скоро начнет убивать. Если вы не остановите ее, она еще много чего натворит и окажется в тюрьме». Хотите ли вы этого, господин барон? Гадину надо остановить. Дочитав до конца письмо, написанное крупным небрежным подчерком, несчастный генерал откинулся на жесткую спинку стула и тяжело задышал, приложив руку к заболевшему сердцу. Оно начало беспокоить его недавно, наверное, с того самого дня, когда нехорошие мысли о жене впервые закрались в его душу. Застонав, он достал платок и провел им по вспотевшему морщинистому лбу. В мозгу волчком вертелась мысль, что же делать. Несомненно, с Ольгой нужно серьезно поговорить, показать ей письмо. И, если это правда, постараться сделать все, чтобы остановить эту женщину, которую он до сих пор любил. Когда хлопнула входная дверь, Возвестив о приходе хозяйки, барон сжался, сознавая, что не только любит, но и боится ее. Но он должен быть суров в разговоре, чтобы Ольга впервые испугалась и задумалась. Ах, вот ты где! Благоухая дорогими духами, Ольга Зельдовна вошла в кабинет мужа, шурша модным платьем, выписанным из Парижа. «Занимаешься делами?» Она потянулась, чтобы поцеловать его в щеку, но барон отстранил ее. «Нам нужно серьезно поговорить». Безмятежное выражение ее лица не изменилось. «Я слушаю тебя». Она опустилась на диван, скрестив ноги в кожаных ботиночках. Фон Шейн протянул ей письмо. «Читай». Она Пробегала глазами жестокие строчки, и неизменная улыбка не сходила с ее пухлых губ. «Боже, какая клевета!» Она бросила письмо на пол, и листок забелел снежным островком на бордовом персидском ковре. «Скажи, ты поверил?» Ольга вскочила и опустилась перед супругом на колени. «Ты поверил?» Он отвернулся, чтобы не смотреть на нее. «Значит, поверил!» Женщина встала и заскребла пальцами по сумочке. «Ты, мой самый дорогой человек, Господи, мне незачем жить!» Что-то театральное слышалось в ее голосе, и генерал подумал, что нет необходимости проверять факты, описанные неизвестным. Внутренний голос подсказывал, все это правда, и он много лет жил со страшной женщиной. «Оля, как ты могла?» — выдавил барон. «Скажи, ну чего тебе не хватало? Я давал тебе столько денег, сколько ты хотела. Зачем? Я должен понять, зачем?» Она улыбнулась еще шире, Блеснули ровные белые зубы, и фон Шейн подумал, что это проверенное средство на него уже не действует. Ольга была лжива до мозга костей. Как он сразу не разгадал ее? «Как я могу ответить на твой вопрос?» — капризным голосом произнесла она. «Если ничего такого не делала». «Любовники?» Да. При первом муже у меня имелся любовник, и тебе прекрасно известно, кто он. Это ты. Но при таком супруге, как ты, никакие любовники не нужны. Да, ты даешь мне все. Зачем же мне обманывать тебя? Чего еще хотеть? Он заткнул уши, не желая больше впитывать в себя ее ложь. «Уходи». «Убирайся, прошу тебя», — процедил генерал, сдерживаясь, чтобы не вскочить и не ударить ее. «Я подумаю, как нам жить дальше». «Прошу тебя, не принимай скоропалительных решений», — жалостливо попросила она. «Обещай, что мы еще вернемся к этому разговору». Генерал покачал головой. — Нет, дорогая, не вернемся. Я узнаю, смогу ли развестись с тобой. Если церковь не даст разрешения, мы просто разъедемся. Услышав эти слова, Ольга задрожала. Лицо прорезали глубокие морщины, она сразу постарела лет на десять, и фон Шейн будто увидел перед собой совсем другую женщину, которую не знал раньше, видавшую виды, прошедшую в воду огонь и медные трубы. Она пугала его еще больше. Генерал понял, что желает только одного поскорее от нее отделаться. — Если мы не разведемся, ты уедешь в мое загородное имение в Петергофе, — решительно сказал он. — Я согласен содержать тебя... Обеспечивать тебе безбедную жизнь только с одним условием – никогда больше тебя не видеть. Он громко хлопнул дверью, ограждаясь от ее общества, и Ольга подумала, что развод с мужем, несмотря на ее ненависть к нему, не входит в ее планы. Муж давал ей то, о чем она всегда мечтала – положение в обществе. Многие известные в городе пары разъезжались, жили отдельно, мужья заводили содержанок, Оброшенных жен все жалели и постоянно приглашали на великосветские вечера, чтобы они не чувствовали себя отверженными обществом. Ольга понимала, что в отличие от них, ее станут чураться, и все слухи, как тараканы, выползут из щелей, чтобы окончательно погубить ее репутацию – А это означало «Прощай, любимое дело! Прощай эти аферы! Никто, даже уголовный мир, не захочет знаться с ней!» Ольга села на кровать и обхватила руками голову. Нужно было немедленно что-то придумать. По правде сказать, она уже придумала, что делать с генералом. Оставалось обмозговать только детали».